276. Май 1. От времени до времени можно отмечать, как неуклонно расширяется сознание и раздвигается горизонт, несет установленный ритм. Ритм обеспечивает неуклонность продвижения. И становится уже трудно представить себе, что многие не только не имеют никакого ритма, но даже вообще никуда не стремятся и ничего не желают за пределами желаний обычных. В этом отличие ученика от обывателя. На главном направлении ученик пребывает в сферах необычности. Необычное привлекает его. Объединение в сознании двух миров вовлекает его в сферу необычного. Можно очень заботливо отмечать все, даже малейшие проявления тонкого мира. Их так много вокруг. Есть на них обращено внимание. И чем больше уделяется им внимание, тем больше будет проявлений. Надо замечать это. Это не так уж сложно, если отбрасывать все ненужное и мешающее. Умение наблюдать – качество очень ценное и редко встречающееся. Совершенствовать его можно беспредельно. Четкость, спечатлеваемость и образов зависит от развития этого качества.